Ходовая система Во второй главе предлагаю обсудить не менее важную систему нашего организма – мышечную. И сразу обозначим, что в нашем организме есть три типа мышечной ткани. Поперечно-полосатая скелетная, крепится к скелету. По большому счету это те мышцы, которые мы видим. Бицепс, трицепс, икроножная и так далее. Поперечно-полосатая сердечная, из нее состоит сердце. Гладкая мышечная ткань, она находится в стенках сосудов, в стенках органов. Удивителен тот факт, что сознательно управлять мы можем только лишь одним типом мышечной ткани, поперечно-полосатой скелетной. Мышечная ткань состоит из множества мышечных волокон, которые в свою очередь состоят из множества миофибрил, но эти подробности не столь важны в практическом применении и упоминаются скорее для общего развития. Так вот, наши мышцы обладают тремя важнейшими способностями. Отвечать на нервную иннервацию, активацию, воспринимать нервный импульс, проводить нервный импульс дальше, от волокна к волокну и способностью к сокращению, непосредственно к работе мышцы. Вообще, чтобы вы лучше понимали весь процесс устройства мышечной системы и ее функции, давайте разбираться по порядку. Каждая отдельная мышца в нашем организме представляет собой скопление мышечных волокон. То есть и грудная мышца, и бицепс, и трицепс состоят из волокон. Можете сжать кулак и посмотреть на него. Так вот, как сжатый кулак состоит из отдельных пальцев, так и в каждой мышце есть такие же отдельные идущие волокна. И каждое отдельное волокно состоит из подволокон – миофибрил. Миофибрилы состоят из саркомеров, которые в свою очередь состоят из нити актина и миозина. Нити актина и миозина располагаются таким образом, что как только почти заканчивается одна нить актина, то начинается следующая нить миозина. Для облегчения восприятия и понимания предлагаю вам положить перед собой две ручки, перекрыв одну другой на одну треть. Так, чтобы одна ручка лежала, а вторая начиналась от ее верхней трети и выступала за границы первой ручки на две трети. Вот примерно так и располагаются между собой структурные единицы мышечного волокна – актиновые и миозиновые нити. Эти нити под воздействием нервных импульсов, напоминаю, это первое свойство мышечной ткани, отвечать на нервный импульс, способны передавать импульс на все мышечные волокна в одной мышце, вторая функция, и синхронно сокращаться, третья функция, приводя к выполнению прямой функции той или иной мышцы. Но давайте все же подробнее разберем этот механизм, насколько это возможно. Представьте, что под воздействием нервного импульса эти нити, можете использовать ручки на столе, если вы далеко их не убрали, начинают скользить относительно друг друга до тех пор, пока они не станут лежать параллельно друг другу. Носик носику, колпачок к колпачку. По сути, это и есть весь сложный, к пониманию механизм сокращения мышечных волокон, обеспечивающийся, помимо всего прочего, кучей биохимических реакций и факторов, но как следствие, приводящий к сокращению мышцы в целом. Представьте, что эти отдельные, мельчайшие элементы мышечного волокна сократились, и к чему это привело. Если еще раз провернете фокус с ручкой, то заметите, что это привело к тому, что визуально этот элемент стал, во-первых, В два раза короче, а во-вторых, в два раза толще. А теперь представьте, что так же, как сократились эти мельчайшие элементы мышечного волокна, сокращаются, по сути, все мышечные волокна. А сокращение всех мышечных волокон в мышце, как следствие, приводит к сокращению всей мышцы, которая становится в два раза короче и в два раза толще. Представьте, что все наши мышцы состоят из отдельных волокон, и в этом они идентичны между собой. Просто каждая отдельная мышца выполняет одну конкретную, возложенную только на нее функцию, поэтому имеет свое уникальное расположение. И поскольку все мышцы состоят из идентичных волокон, то каждая отдельная мышца для того, чтобы отграничиваться от других мышц, Это нужно, чтобы нервный импульс активировал только ее, не передаваясь на соседние, и чтобы волокна каждой отдельной мышцы сокращались исключительно в заданном направлении, так как оно обеспечивает функцию конкретной мышцы и других органов и систем. Она покрыта специальной оболочкой мышечной фасцией, которая заключает все составные мышечные волокна отдельной мышцы в специальный футляр и придает форму каждой конкретной мышце. Ключевой и основной функцией мышцы является сокращение. Давайте разберемся, как они работают в связке, чтобы мы могли выполнять самые разнообразные и причудливые движения в пространстве. Вы наверняка понимаете, что скелет самостоятельно двигаться не способен и выполняет в основном роль каркаса, на который крепятся органы, мышцы, связки, кожи и так далее, а также роль брони, защищая весь перечень внутренних органов от внешних травматических воздействий. И чтобы достаточно полноценно освоить механику мышечной работы, сперва необходимо изучить скелет. Скелет представляет собой скопление разнообразных по форме, строению, функциям отдельно взятых костей, которые по-особенному соединены между собой. Кости бывают нескольких типов. Есть плоские кости, это кости, которые не толстые, но широкие. Такие, как кости свода черепа, лопатки, ребра, тазовые кости и так далее. Есть трубчатые кости, которые могут быть длинными и узкими, плечевая кость бедренная, кости предплечья, лучевая и локтевая, и кости голени, большеберцовые и малоберцовые. И есть короткие трубчатые кости, к ним относят пястные кости и плюсневые кости, а также фаланги пальцев. По большому счету они схожи между собой по строению, так что разнообразные детали строения всех отдельных видов костей нам без надобности, предлагаю разобрать, только основу. В кости есть пластинчатое вещество, которое представляет собой прочную основу. Эта часть покрывает кость снаружи, формируя корковый слой, наружный слой кости. Назовем его более понятным термином для восприятия экзоскелет. И есть губчатое вещество кости, которое располагается внутри кости и является вместилищем красного костного мозга, органа кроветворения. Чтобы было проще понять, как это все устроено, попробуйте представить себе костюм Тони Старка. Снаружи он непробиваем, крепок, выступает в роли брони, защищает от всех внешних воздействий. Ну а внутри находится сам Тони Старк, и, по сути, он и является главным. Он и думает, и дышит, и питается. Вот примерно так же и устроена кость. Снаружи слой брони, внутри мякоть. И как костюм сделан из сплавов титана и золота, так и кость насыщена минералами, и ее структурными элементами в основном являются кальций и фосфор. Напоминаю, что на усвоение этих элементов очень влияет витамин D, и снижение его количества может приводить к ослаблению костной структуры, что в свою очередь может приводить к наиболее частым переломам, даже при слабых нагрузках. И такое заболевание носит название остеопороз. Чтобы отдельно взятые кости могли образовать одну общую систему, которую мы называем скелетом и которая выполняет единую функцию, они должны соединяться между собой, и они соединяются. К примеру, в черепе есть мозговой и лицевой отделы. И если взять мозговой отдел, он начинается примерно от бровей бровной дуги, идет вверх и вплоть до затылка, с боков он захватывает туши, и снаружи находится та его часть, которую вы можете потрогать, потому что некоторые кости мозгового черепа располагаются внутри черепной коробки, и даже при сильном желании осязать их не получится. Этот наружный слой образован шестью костями. Лобной, двумя теменными, двумя височными и одной затылочной костью. А многим казалось, что это одна массивная кость. Забавный факт, что это утверждение одновременно настолько же ложно, насколько правдиво. Ведь особенность в том, что перечисленные кости мозгового черепа соединены между собой неподвижно, так называемыми «костными швами». То есть, по сути, это цельная монолитная конструкция, но состоящая не из одной, как принято думать в обиходе, а из шести отдельных костей. И такому виду соединений костей черепа есть вполне практическое обоснование. В черепе заключается важнейший орган нашего организма – головной мозг, который выполняет множество функций, необходимых для существования жизнедеятельности в целом, и именно поэтому он должен быть особенно хорошо защищен от различных внешних воздействий. В лицевом черепе вы также можете потрогать некоторые из костей, например, носовую кость. Кстати, вот еще один интересный факт. Нос состоит из носовой кости, которая немного выступает из черепа, и хряща, который придает форму носу. Вы можете примерно нащупать границы этого перехода от костной части носа к хрящевой, банально пошатав нос из стороны в сторону. Так вот, та часть, которая поддается воздействию, и изгибается, это хрящевая часть. Та же, которая твердо стоит на месте, ближе к самому черепу, является костной частью. Также вы можете нащупать скуловую кость, которая располагается по верхней границе щеки прямо под глазом. Можете нащупать как верхнюю, так и нижнюю челюсти. Кстати, на примере челюсти самое время разобрать второй тип соединений костей, подвижный, который носит название суставы. У нижней челюсти есть две суставные головки, которые впадают в нижнечелюстную ямку височной кости, одной из костей черепа, как вы помните, образуя собой подвижный сустав. Его вы можете нащупать, опустив пальцы в ямочку сразу по душами и пошевелив нижней челюсти из стороны в сторону. Сустав обеспечивает выполнение движений нижней челюстью вверх-вниз, Попробуйте открыть и закрыть рот. И влево-вправо попробуйте пошевелить нижние челюсти из стороны в сторону, что позволяет как кусать пищу передними зубами, так и пережевывать ее задними зубами. Следующей важной частью скелета является позвоночный столб, который представлен различными отделами, такими как шейный, состоит из семи позвонков, грудной – двенадцать позвонков, поясничный – пять позвонков, крестцовый, также представлен пятью позвонками, но непосредственно сросшимися между собой – таким же типом соединений, как и кости черепа, и копчиковый отдел. Обычно 3-4 позвонка, но у каждого человека может быть свой индивидуальный вариант. Все позвонки, за исключением первых двух, соединены между собой примерно одинаково. Об этом поговорим чуть позже, а сейчас разберемся с первыми двумя. Самый первый позвонок, он же первый шейный позвонок, носит громкое название «атлант». Знаете, был такой персонаж в древнегреческой мифологии, могучий титан, который держал на своих плечах весь небесный свод. Все-таки греки молодцы, и не только в этом, разумеется. Провели параллель между могучим титаном и первым шейным позвонком, который тоже в некотором роде титан и держит на своих плечах небесный свод. Только вместо плеч у него суставные поверхности для сочленения с затылочной костью, а вместо небесного свода — голова. Как он выглядит, вы можете увидеть, найдя картинку в интернете. У него особенная форма плоского треугольника, и это очень функциональное решение с точки зрения выполняемой функции. Второй шейный позвонок носит название «аксис» и представляет собой позвонок с отростком, напоминающим зуб, который вставляется в первый шейный позвонок. Грубо говоря, чтобы представить себе, как это работает, сложите кольцо указательным и большим пальцем правой руки, как жест «ОК», Затем наденьте получившееся кольцо на кончик указательного пальца левой руки и не сильно сожмите, чтобы кольцо плотнее держалось. Кольцо, надетое на указательный палец левой руки, это первый шейный позвонок, а кисть правой руки – это голова. Указательный палец левой руки – это второй шейный позвонок, а кисть левой руки – туловище. Вы можете представить объем движений, которые могут быть выполнены в этом суставе. Повращайте правую руку. Это объем движений поворота головы из стороны в сторону. Повращайте головой. Попробуйте наклонить кольцо правой руки вверх, вниз, вправо-влево. Это объем движений наклонов головы. Наклоните голову вправо-влево, вверх-вниз. А теперь попробуйте комбинировать движение: вверх и вправо, вниз и влево. Удивительно, не правда ли? Все эти движения обеспечиваются двумя типами сочленений. Первого шейного позвонка с затылочной костью и первого шейного позвонка со вторым шейным позвонком. Удивительная биомеханика. Остальные же позвонки соединяются между собой примерно одинаково. Между отдельными позвонками есть межпозвонковые диски, которые представляют собой фиброзно-хрящевое образование со студенистым ядром. Представьте желатиновую конфетку, на которую нажимаешь, она немного сминается, но затем снова принимает изначальную форму. Поскольку назначение у этого образования – быть естественным амортизатором, который смягчает нагрузку на позвоночник и отдельные позвонки в тех случаях, когда вы прыгаете, бегаете и поднимаете тяжести. Естественный амортизатор не допускает критических нагрузок на позвоночник. Также все позвонки соединяются между собой суставами, по несколько суставов на каждый позвонок. Объем движений в каждом отдельном сегменте, позвоночно-двигательный сегмент, это анатомический комплекс, который включает выше лежащие и ниже лежащие позвонки, межпозвонковый диск, а также все суставы и мышечно-связочный аппарат на этом уровне, крайне ограничен, поэтому общий объем подвижности достигается путем суммации маленьких объемов движений всех позвоночно-двигательных сегментов на всем протяжении позвоночного столба. Сейчас разберемся, как это работает. Представьте, что вы наклоняетесь вперед или вбок. Можете сделать это прямо сейчас, думаю, неплохо сойдет за разминку во время слушания. Вам польза, а мне плюсик в карму. И теперь представьте, что объем движения в одном двигательном сегменте позвоночника всего каких-то 5 миллиметров. Ориентировочная цифра. Согласитесь, что этот объем движений невелик, и вряд ли вы вообще заметите эту подвижность позвоночника. Но поскольку в грудном отделе 12 позвонков и, соответственно, около 6 двигательных сегментов, и каждый из них может сдвинуться на 5 миллиметров, то их общая подвижность составляет уже целых 30 миллиметров, что не так плохо. А если добавить к подвижности грудного отдела еще подвижность шейного и поясничного отделов, то получим уже около 115 мм. Согласитесь, это уже совершенно другие цифры. Но, разумеется, указанные цифры приблизительные, и даны для примера, поскольку объем конкретно вашей подвижности зависит от индивидуальных характеристик позвоночника, размера его суставных поверхностей, натренированности связочного аппарата и так далее. Кроме того, есть еще индивидуальные особенности в строении позвонков того или иного отдела, обсуждать которые не имеет особого смысла, поскольку для прикладного использования или общего понимания, как работает собственное тело, излишнее. Для углубленного изучения подобных вопросов есть такие дисциплины, как анатомия, патологическая анатомия, топографическая анатомия. Добавлю только, что в грудном отделе позвоночника у позвонков есть дополнительные суставные поверхности для соединения с ребрами, и это, пожалуй, важная дополнительная деталь к пониманию своего устроения. Движемся дальше. Позвоночный столб представляет собой анатомическую структуру, которая располагается не просто вертикальным столбом, как многие ошибочно считают, а имеет естественные изгибы, и это крайне важная особенность с точки зрения функциональных запросов. К примеру, представьте себе обычную прямую соломинку. Если ударить по ней вертикально, то она мало того, что попросту может сломаться, так еще и ее верхняя часть въедет в нижнюю часть, так сказать «соломинка сложится». А теперь попробуйте представить себе амортизатор, когда мы давим сверху. Его верхняя часть погружается в его нижнюю часть, так же, как в примере с соломинкой, и это естественное физиологическое движение на запредельную вертикальную нагрузку. Теперь же представьте себе простой металлический пруд, который вставили под гидравлический пресс и начинают сдавливать вертикально. Пруд выдержит определенную нагрузку, на которую он рассчитан, а затем согнется или же сломается, причем необратимо. Вот то же самое ждало бы наш позвоночник практически при каждом банальном прыжке, будь он просто вертикальным столбом. А теперь представьте себе пружину, которую поставили под тот же гидравлический пресс. Она также выдержит определенную нагрузку, на которую рассчитана, и при повышении ее до более высоких значений она начнет сжиматься, Однако, в отличие от металлического прута, есть одна ключевая особенность, которая заключается в том, что если убрать нагрузку, то пружина вернется в свое исходное состояние без повреждений, при условии, что нагрузка не была запредельной, разумеется. А что если провести еще один подобный эксперимент с гидравлическим прессом, основанный уже не на мощности оказываемого давления, а на расстоянии воздействия опускающимся прессом, то разница станет очевидной? Представьте, что мы взяли все тот же железный пруд и все ту же пружину, одинаковые по размеру, к примеру, по 20 сантиметров, и взяли два гидравлических пресса, которые тоже открыты на 20 сантиметров. И пружина, и пруд в них отлично помещаются. Устанавливаем, что пресс должен опуститься ровно на 10 сантиметров, пренебрегая усилиями давления, и включаем. Как только пресс активируется, то пруд начнет сопротивляться давлению пресса, а пружина, скорее всего, сразу начнет сжиматься. Но, как итог, пруд выдержит чуть повышенное давление, но сломается уже на первых двух сантиметрах. А пружина, кроме того, что легко сожмется на заданное расстояние, повышая сопротивление к давлению с каждым сантиметром, так еще и восстановит свою изначальную форму после прекращения воздействия, в то время как металлический пруд навсегда останется сломанным. Вот такая очевидная разница в эффективности сопротивления давлению и воздействию вертикальных сил двух различных по форме, но одинаковых по строению предметов. И тот, кто конструировал наш организм, будь это барышня эволюция старицы природы или некто иной, это учел. Поэтому наш позвоночный столб в своем строении имеет естественные физиологические изгибы, которые представлены в двух вариациях. Лордоз – Это изгиб позвоночника кпереди, который представлен в шейном и поясничном отделах. И кифоз – это изгиб позвоночника назад, который представлен в грудном и крестцовом отделах. Таким образом, нормальный позвоночник человека условно представляет собой форму, напоминающую всем известную латинскую букву «С». И теперь вы понимаете, почему именно такое строение является оптимальным – потому как особенности такого строения являются естественным функциональным способом справляться с ежедневными физиологическими и патологическими нагрузками на наш позвоночник. Здесь же давайте разберемся с основными поломками организма на уровне позвоночника. Как вы понимаете, естественные изгибы позвоночника имеют свои допустимые уровни отклонения, которые не должны превышать нормальных значений. То есть мы в норме имеем два лордоза – шейный и поясничный, и два кифоза – грудной и крестцовый, которые выражены в определенном соотношении друг с другом. Но всегда есть «но», и в данном случае встречаются особенности развития, а также приобретенные патологии, например, если человек долгое время проводит за компьютером, работает или же играет сутулица, за партой или письменным столом, то может развиваться патологический кифоз, который выражается в том, что угол искривления позвоночника превышает допустимые границы естественных физиологических значений. Крайняя степень выраженности патологического кифоза, искривления позвоночника, определяется уже визуально и имеет общеизвестное название «горб». Это, наверное, с детства у всех на слуху по фразам, что ты горбишься, сидишь, выпрями спину. И на удивление эти фразы несут в себе вполне обоснованное замечание. Мы разобрались с тем, что здоровый позвоночник стоит ровно в горизонтальной плоскости и имеет физиологические изгибы в вертикальной плоскости. Но случаются изгибы позвоночника и в горизонтальной плоскости, которые, к сожалению, всегда патологические и носят название сколиоз или сколиотическая болезнь. Сколиоз – это патологическое искривление позвоночного столба в фронтальной плоскости. Чтобы было понятнее, это искривление позвоночного столба вправо или влево. Бывают различные по степеням, что отражает градусное значение угла искривления. По локализации – шейный, грудной, грудопоясничный, поясничный, по форме. С-образный, С-образный, образный z – сколиозы. Теперь самое время обозначить – что позвоночный столб — это ведь не просто кости с суставами и межпозвонковыми дисками между собой. В первую очередь, это равно как и мозговой череп вместилище для спинного мозга, что тоже немаловажно для понимания. Позвоночный столб представляет собой структуру из соединенных между собой позвонков, в котором есть центральный спинномозговой канал, образован центральными отверстиями позвонков, в котором располагается спинной мозг. Мы разобрались с тем, что череп крепится к первому шейному позвонку, тот крепится ко второму шейному позвонку, ну а тот, в свою очередь, к третьему и так далее. И все позвонки образуют единый позвоночный столб. Давайте спускаться ниже. Весь позвоночный столб опирается на таз. Таз представляет собой уже знакомой нам по структуре сращение нескольких отдельных костей. В центре располагается крестец. Он с копчиком, как вы помните, конечный отдел позвоночника – на которой опирается позвоночный столб, по бокам от крестца, соединяясь с ним неподвижными соединениями, располагаются две тазовые кости, которые в свою очередь состоят из трех сросшихся костей – подвздошной, седалищной и лонной. Пусть для визуализации это все звучит не очень просто, но по большому счету столь детализированное восприятие опять же нам и ни к чему – Главное разобраться с тем, что голова соединяется с первым шейным позвонком. Тот соединяется со вторым шейным позвонком. Это все соединяется с позвоночным столбом, в котором есть физиологические изгибы. Помните, какие они и для чего нужны. И вся эта конструкция опирается на таз. И в целом это вся базовая костно-структурная система туловища. Также есть немаловажные элементы костной системы туловища – ребра – Это парные дугообразные кости, которые начинаются от грудного отдела позвоночника и продолжаются вплоть до грудины. Грудина – кость, которая располагается ровно посередине грудной клетки. Можете нащупать, а также постарайтесь нащупать какое-нибудь ребро и полностью проследить его ход. Ребра создают объем грудной клетки. Можете для облегчения восприятия представить простую бочку, ее доски. Это ребра, а нутро – это грудная полость, в которой помещаются органы. Вместе с этим ребра защищают органы грудной полости от травм и внешних воздействий. Спускаемся ниже. Следующий этаж костно-суставной системы – это бедренные кости. Думаю, что ориентировочные границы этой кости вы сами можете оценить визуально, поскольку она начинается от бедра, ягодичной мышцы, если угодно. И заканчивается на уровне коленного сустава. Кости таза образуют суставную впадину тазобедренного сустава, она же имеет название вертлужная впадина. Ну а кость, как раз на уровне таза, имеет суставную головку бедренной кости, которая вставляется в вертлужную впадину, и все это образует бедренный сустав. Пример такого сустава вы совершенно точно не раз видели у детских игрушек с подвижными ногами-руками, где просто на шарик надевается нога, или же нога с шариком вставляется в выемку, и это еще раз доказывает, что наш организм является собой вершиной инженерной мысли. Такой тип сустава называется шаровидный, хотя тазобедренный сустав более правильно называется чешеобразным, но это одна из разновидностей шарообразного и в нашем случае принципиальной разницы для понимания не несет. Поэтому в тазобедренном суставе вы можете выполнять самые разнообразные движения. Вращение – повращайте ногу, сгибание – разгибание, отведение – приведение – отведите ногу в сторону, влево-вправо и приведите обратно. Сустав очень подвижен. Но самое главное – это достроить цепочку общей функции костно-суставной системы, так что продолжаем представлять. И теперь получается, что вся масса туловища, а из чего оно состоит, мы уже ориентировочно определились, опирается на тазобедренные суставы. Следующим же идет коленный сустав, который образован суставной поверхностью бедренной кости, суставной поверхностью большеберцовой кости, одна из костей голени. Там также есть вторая малоберцовая кость, которая не принимает участие в образовании коленного сустава и нужна для обеспечения ротации, поворота стопы, как кнутри, так и к кнаружи. Обязательно попробуйте совершить эти движения. И надколенником. Далее по очередности спускания идет голень, которая состоит из двух костей – большеберцовой и малоберцовой, о чем мы упоминали чуть ранее. И, кстати, любопытный факт – из-за особенности их соединения вы не можете вращать только голень кнутри и кнаружи, влево и вправо, особенно если ваша нога выпрямлена. Можете попробовать. У вас неизбежно будет вращаться вся нога, начиная от тазобедренного сустава и заканчивая ступней. Обязательно попробуйте». В свою очередь предплечье может похвастаться такой способностью. Повращайте ногу и руку кнутри и кнаружи и сравните их способности к движению. Вслед за голенью начинается голеностопный сустав, за которым идет стопа, принимающая на себя всю тяжесть тела. Голеностопный сустав сложный по конфигурации, но есть пару моментов, которые все же следует обозначить. Во-первых, малоберцовая кость образует латеральную лодыжку, наружную, а большеберцовая кость образует медиальную лодыжку, внутреннюю. Это немаловажно знать, потому что переломы лодыжек довольно часто встречаются во врачебной практике, и теперь вы будете понимать, что это такое. Во-вторых, Хочу отметить, что кости голени в виде вилки надеваются на блок таранной кости, одна из костей стопы. Другими словами, можете представить себе, как гаечный ключ надевается на гайку, механизм будет подобен. Ну и заканчивается костно-суставная система нижних конечностей стопой, которая принимает на себя всю тяжесть тела. Строение же верхних конечностей начинается с лопатки и ключицы, это сводная ее часть, Вслед за ними идет плечевая кость, которая с лопаткой образует плечевой или плечелопаточный сустав, схожий по функции с тазобедренным суставом. Затем идут кости предплечья, локтевая и лучевая кости, которые с плечевой костью образуют локтевой сустав, схожий по функции с коленным. Однако есть разница, поскольку существуют как плечи локтевой так и плечелучевой лучевой суставы, то есть обе кости предплечья участвуют в образовании сустава, в то время как у костей голени лишь одна из них принимает участие в формировании коленного сустава. И заканчивается все это дело кистью, которая костями запястья соединяется с костями предплечья, образуя лучезапястный сустав. И хотя ранее упомянутые структуры нижних и верхних конечностей имеют схожие между собой элементы, все же строение кисти и стопы колоссально отличаются. Разумеется, это обуславливается фундаментальной разницей между ними в выполняемых функциях. Функция стопы в основном опорная. Она реализует необходимость поддерживать устойчивость положения тела в пространстве, стабилизировать тело при ходьбе и беге, Функция же кисти в основном хватательная, а со временем еще добавились ювелирные функции, требующие от кисти все более точной, аккуратной работы и координации, и как следствие требующие от кисти еще более сложного строения. Помимо подвижных соединений костей, таких как суставы и неподвижных соединений, таких как костные швы, которые есть в черепе и в тазу, надеюсь помните, есть еще один тип соединений, который называется синдесмос и реализуется при помощи связок. Представьте себе позвоночный столб, о котором мы говорили ранее. Если бы соединение позвонков между собой реализовывалось только с помощью суставных поверхностей, то при сгибании или разгибании позвоночный столб рассыпался бы на отдельные составляющие, потому что у него нет жесткого каркаса, который обуславливал бы движение позвонков друг относительно друга с сохранением общей формы столбца. Именно поэтому весь позвоночный столб покрыт спереди, если смотреть человеку в лицо, передней продольной связкой и сзади, если смотреть на человека со спины, задней продольной связкой. Также каждый вышележащий и нижележащий позвонок связаны между собой дополнительными разнообразными межпозвонковыми связками. И каждый сустав в организме дополнительно укрепляется связками. Разбирать каждый отдельно взятый сустав со всеми его структурными элементами будет излишним. Если вам это будет интересно, вы можете ознакомиться со множеством томов нормальной анатомии человека. Поверьте, путешествие будет поистине увлекательным. Ну а раз уж мы уже оказались на этапе изучения костно-суставной системы, предлагаю разобрать основные поломки этой системы. И открывает список такое заболевание, как остеохондроз – Мы обсуждали роль межпозвонкового диска как амортизатора в позвоночном столбе, и заболевание остеохондроз касается именно межпозвонкового диска. С возрастом или под воздействием запредельных или неестественных нагрузок на позвоночный столб, межпозвонковый диск теряет свою эластичность, теряет свой объем, так скажем, иссушивается, и в нем начинаются дегенеративные изменения, что приводит к болевому синдрому. Спина болит, в спине стреляет, спину ломит, классическая симптоматика. Заболевание, к слову, все молодеет, и если раньше это было заболеванием в основном людей пожилых, то сейчас и у двадцатилетних частенько встречается. В основном с возрастом или же при воздействии все тех же запредельных нагрузок позвоночный столб становится более патологически подвижным, увеличивается градус подвижности в позвоночно-двигательных сегментах. Порою настолько, что передние и задние продольные связки, целью которых является поддержание позвоночного столба в одной форме столбца, перестают справляться со своими обязанностями, и может возникать два различных заболевания. Первое – это спондилез. Заболевание проявляется тогда, когда позвоночник настолько изнашивается, что начинает менять свою форму и структуру. В этом случае, чтобы сохранять способность выполнять функциональные запросы организма, разрастаются передние остеофиты, костные выросты по краям суставных поверхностей позвоночника, которые увеличивают площадь соприкосновения позвонков между собой. А связки начинают обызвествляться, в них откладывается кальций, что приводит к уплотнению и огрублению структуры их ткани вплоть до полного окостенения. Таким способом связки пытаются стать прочнее, чтобы сохранять способность удерживать позвоночный столб в его физиологической форме. И это состояние может проявляться болями в спине и все той же классической симптоматикой. Заболевание может прогрессировать, и в итоге может возникать второе заболевание – листез, смещение одного позвонка относительно других вправо или влево, вперед или назад. Это заболевание проявляется болями как в области возникновения проблемы, так и по ходу нервы или сосуда, который сдавливается сместившимся позвонком. Вспомните, доброкачественное новообразование, которое просто растет и сдавливает ту или иную структуру, вызывая клиническую картину. Так вот, позвонок, который находится не на своем месте, также обладает способностью сдавливать ту или иную структуру и вызывать соответствующую клинику. Необходимо упомянуть еще, что суставные поверхности костей идеально гладкие – Практически каждый сустав представляет собой соединение двух гладких суставных поверхностей тех костей, образующих длинный сустав, а пространство между этими суставными поверхностями заполнено суставной жидкостью, которая по своей консистенции напоминает относительно вязкую слизь. Ее задача облегчать скольжение суставных поверхностей друг относительно друга, снижая трение, защищая их таким образом от естественного износа и разрушения. Но есть заболевания, которые нарушают этот симбиоз гладких поверхностей и жидкости между ними. Главное из таких заболеваний – это артрит – воспаление суставов, которое может приводить к разрушению гладких суставных поверхностей, из-за чего вновь вставшие шероховатыми суставные поверхности цепляются друг об друга, стачиваются и изнашиваются. Этот процесс сопровождается болями, покраснениями, нарушениями функций, деформациями суставов. Второе заболевание – артроз – Заболевания, схожее по клиническим проявлениям с артритом. Оба этих заболевания в финальной стадии могут приводить к анкилозу, то есть полному сращению составных поверхностей костей между собой, что проявляется полным отсутствием движения в пораженном суставе. Например, если анкилоз возникает в коленном суставе, то колено больше не функционально. Оно утрачивает способность к сгибанию-разгибанию, навсегда застывает в одном положении и получается, будто нога состоит из одной большой кости. Есть еще довольно часто встречающееся заболевание суставов, такое как подагра. Это заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ и избыточного накопления в крови мочевой кислоты, продукт распада белков, откладывающийся в суставах в виде кристаллов. Это деформирует сустав, приводя к подвывихам и вывихам. Вывих – это полное разобщение суставных поверхностей, а подвывих – это неполное разобщение суставных поверхностей, то есть сохраняется какой-то процент перекрытия суставных поверхностей костей между собой. Есть еще такое системное заболевание костной ткани, как остеопороз – Это уменьшение костной плотности, которое происходит из-за снижения содержания в ней минералов и элементов, главный из них кальций и фосфор, и как следствие кость становится более хрупкой и подвержена переломам. В основном болезнь характерна для людей в возрасте. Скажу вам откровенно, хоть мы и закончили разбирать интересующие нас вопросы, но мы не разобрали и десятой доли заболеваний и проблем костной системы, потому что мы такую цель и не преследовали. В конечном итоге, будь у нас задача разобрать все подводные камни, высоки шансы, что мы бы засели года на три. Но, с другой стороны, и пропустить все оговоренные моменты тоже было бы неправильно, поскольку они являются именно теми, которые случаются в популяции чаще всего. Теперь же предлагаю вернуться к тому, с чего все началось – к мышечной системе. Надеюсь, теперь вам стало более-менее понятно, как устроена опорная система вашего организма. Очевидно, что весь этот конструкт сам по себе без мышц двигаться не способен. Кроме этого, надеюсь, вы помните, что мышцы способны лишь к сокращению и расслаблению, и именно поэтому в основном они располагаются парами – мышца и ее антагонист. Например, двуглавая мышца плеча, она же бицепс. Кстати, вы теперь можете разложить слово на составляющие и понять, почему именно бицепс. Подсказка B2 – цепс-голова располагается на передней поверхности плечевой кости и при сокращении выполняет функцию сгибания руки. Ну а трицепс же располагается с противоположной стороны руки и при его сокращении выполняется противоположная функция – разгибание руки. Вот в целом и весь необходимый для понимания механизм работы мышечной системы. Одними мышцами мы отводим ту или иную конечность, другими мышцами мы приводим ее обратно. С помощью такого механизма мы ходим, бегаем, прыгаем, жуем. Кроме того, как уже упоминалось, есть мышцы, которыми мы можем управлять. Например, мышцы рук и ног, мимические мышцы лица, жевательные мышцы. А есть такие, которыми мы управлять не в состоянии. Например, сердечная мышца. Ведь как бы мы ни напрягались, заставить сердце биться чаще или реже мы не можем, потому как оно регулируется совершенно другими механизмами, а не нашей волей. Кроме того, мы также не в состоянии управлять мышечной стенкой в сосудах, изменяя ее диаметр так, как нам заблагорассудится, или же мышечной стенкой в кишечнике, ускоряя или замедляя кишечную перистальтику. Не волнуйтесь, что такое перистальтика, обсудим далее. Добавлю еще кое-что. Мышцы, которыми мы способны управлять, иннервируются активируются нервными волокнами, которые отходят от спинного мозга, располагающегося в спинномозговом канале позвоночника. В свою очередь, чувствительные нервные окончания идут к спинному мозгу, поэтому при повреждении позвоночника, перелом, травма, опухоль, листез, как чувствительные, так и иннервирующие нервные окончания могут сдавливаться, пережиматься, как трубка с водой, и утрачивать способность к проведению импульса, что может сопровождаться пролечом конечностей, невозможностью ими шевелить, верхних или нижних, правых или левых. Или же полной утратой чувствительности сохраняется способностями управлять, но теряется способностями чувствовать, жар, холод, боль. Или же и то, и другое одновременно. Думаю, этой информации достаточно.